Глава пятая. Обеденный зал выглядел величественно. Огромный, отделанный белым мрамором с высокими арочными окнами. На полу лежали серые ковры, под потолком висела гигантская люстра, изображающая раскрывшего хвост павлина. Барон очень гордился этой люстрой, ее изготовил знаменитый заграничный мастер за огромные деньги. Некоторые окна были витражными, благодаря чему солнечный свет местами окрашивался в разные цвета, что выглядело довольно красиво. Думаю, использую одно из окон в своем плане. Пока Евгеша катил меня к длинному столу, сделанному из белого дерева, я ловил на себе взгляды. По большей части презрительные, либо притворно жалостливые. Но мне плевать на них. Я улыбался и внимательно осматривал каждую деталь интерьера. Скоро мне это понадобится. Прошелся взглядом по присутствующим. Смог разглядеть Ивана. Бедный парень сильно исхудал и выглядел измученным. Паула не увидел. Скорее всего, он затерялся где-то среди своих родственников. Мое место оказалось в самом конце стола, рядом со светленькой девочкой я узнал ее светлана грейк двенадцать лет дочь младшей сестры барона елизаветы грейк евгеша неловко остановился столешница упиралась мне в грудь придется задирать руки чтобы орудовать столовыми приборами можешь идти обратился я к нему все хорошо я справлюсь и евгеша сочувственно кивнул и ушел Светлана Грейк любопытно посмотрела на меня и спросила. «Ты же Артур?» «Ага. А ты Света?» Я по-доброму улыбнулся ей. «Откуда ты знаешь?» Она округлила глаза. «Мне только в этом году исполнилось двенадцать». «Ну вот, знаю. Ты же моя сестра, а сестер надо знать». «Ну да, наверное». Неуверенно кивнула она. Сбоку на нее шикнули и запретили говорить со мной. Света повиновалась, изредка кидая на меня взгляды. Я же улыбался и ждал продолжения. Мия тоже ждала. Она легла на стол и с интересом разглядывала лица клановцев. Вскоре прибыл барон. Массивный мужик с огромным пузом и густой бородой. «Графиня не приехала», — пробасил он. «Но ужин мы проведем!» Раздались шепотки, взрослые начали обсуждать отсутствие графини. Барон Захар выглядел раздраженным. Он сел во главе стола, где должна была разместиться графиня, и гаркнул. «Заносите!» В зал хлынули слуги и начали расставлять на столе серебряные блюда с едой. Поднялся такой аромат, что даже сытый захотел бы есть. Света заерзала на стуле и сглотнула слюну. Пришла голодная, чтобы побольше покушать. Знакомо почти каждому. «Ну что?» «Когда?» — нетерпеливо спросила Мия, спрыгнул на пол. «Я решил, что пора начинать. Залез в карман и сжал в ладони артефакт. Тот самый стеклянный цилиндр с черным дымом внутри». Опустил голову и слегка прикрыл глаза, чтобы сконцентрироваться. Направил в артефакт манну и представил нужный виртуальный образ. Когда мана в моем ядре почти иссякла, артефакт наконец-то был готов к действию. Я активировал его. «Ох, смотрите!» — вдруг воскликнула Света. Ее крик привлек внимание семьи. Каждый глянул, куда она указывала пальчиком, все зашумели. Одно из витражных окон засветилось. От него вдруг отделилась фигура древнего старика с посохом в руках. Позади него появилось дерево, словно состоящее из белого света. Старик выглядел сказочно, подобно гостю из фэнтезийной книги. — Кто вы? — заикаясь, спросил барон. Он был явно ошарашен появлением незнакомца. Я знал, что все присутствующие не только видят старика, но они чувствуют бесконечную мощь, исходящую от него. Незваный гость не ответил. Он медленно подошел ко мне и оглядел с ног до головы. «Дедушка, хотите присесть?» — осторожно спросил я и чуть откатился от стола. «Можете занять мое место?» «Драк!» — хриплый голос разнесся по залу, заставив некоторых девушек вскрикнуть. «В своем бесконечном путешествии не встречал я никого подобного тебе!» «Что?» — воскликнул я, широко раскрыв глаза. Рядом на полу валялась Мия, и у голос хохотала, стуча лапкой по полу. Слышал ее только я, но все же ее громкий смех немного мешал играть свою роль. «Ты невероятен!» — закричал старик. «Твоя душа чиста! Ты истинно добрый человек! Я не могу пройти мимо тебя, не одарив!» Белое дерево за ним испустило сияние, ветки опустились вниз, на кончике одной из них зацвел алый плод. Я раскрыл рот от удивления. Старик сорвал плод и коснулся им моего носа. Плод превратился в жидкость и влился мне в рот. Я сглотнул. «Я дарую тебе плод древа жизни», — важно заявил старик. «Я буду приглядывать за тобой, мною избранный. Старик развернулся, подошел к витражному окну и исчез. Повисла гробовая тишина. Каждый, кто находился в обеденном зале, смотрел на меня. Я растерянно улыбался, словно не понимал, что вообще произошло. Эмоции присутствующих бурной рекой вливались в меня. Каждый член клана Грейк ⁇ маг. А эмоции мага гораздо. В сотни раз важнее для меня, чем эмоции обычных людей. Они дают много больший эффект. Мое ядро стремительно развивалось, пока с неслышным для других треском, но поднялось на третью ступень. Некоторые уже начали оправляться от произошедшего, поэтому поток эмоций уменьшался. Что ж, надо исправить это. — Что это? — закричал я, напугав свету. — Мои ноги. Я чувствую их, боже! Я вскочил на ноги, вскинул руки и счастливо закричал. Поток эмоций вновь увеличился. Отлично. Надо продолжать, пусть ядро достигнет четвертой ступени. Отец мой. Я повернулся к барону. Я исцелен, отец. Я чувствую силу внутри себя. Приложил левую руку к груди, а правую незаметно сунул в карман и моментально наполнил артефакт. Маны было предостаточно. Я склонил голову, словно прислушиваясь к своим ощущениям. Все молчали, ожидая продолжения. Отлично. Артефакт активировался. На меня упал луч света из небольшого окна под потолком. Луч был толстым, белым, он полностью освещал мое тело. Каждый ощутил нечто сакральное, словно перед их глазами происходило некое священное таинство. Кто-то из слуг захлопал, раздались изумленные выкрики. Ядро переступило на четвертую ступень. Отлично! Вот он, апофеоз короля в истинном его проявлении. Я рассмеялся на этот раз, искренне. Так, ладно, надо возвращаться в образ. Я глубоко вздохнул и выдохнул, затем с улыбкой посмотрел на отца и поклонился ему. Благодарю, отец. За что я благодарил этого урода? Да просто так, пусть немного ослабит бдительность по отношению ко мне. Сног. Растерянно ответил барон: "Я очень рад, что ты выздоровел. Иди сюда, садись рядом со мной, покушай". "Спасибо". Я вытер рукавом влажные глаза и даже всхлипнул. Эмоции семейки Грейк снова всколыхнулись. Почти каждому не понравились слова барона, у меня хлынул сильный поток негатива ядро продолжило развиваться, но этого мало на пятую ступень точно не поднимется. чем больше ядро, тем труднее его развивать, но ничего страшного первый апофеоз оказался очень успешен и я смею надеяться что и остальные пройдут так же в прошлой жизни я делил апофеозы по уровням барона графа герцога и короля сегодняшний апофеоз лишь уровень барона В дальнейшем придется увеличивать масштабы. Сел рядом с бароном, я с доброй улыбкой начал накладывать себе еду. «Кушай, сынок», — благодушно сказал Захар. «Сегодня ты очень порадовал меня. Молодец!» «Спасибо, отец», — я склонил голову. Услышал дребезжание. Иван попытался отпить из бокала, но его рука затряслась, зубы выбивали дропя стеклянный край. Барон кинул на сына хмурый взгляд. Наверное, внутренне сетовал, что неизвестный старик вылечил не Ивана, а меня. Я сдержал ухмылку и нашел глазами Павла. Братец выглядел еще хуже, весь бледный осунувшийся. Он вилку с трудом держал. «Как твоя мать?» — вдруг спросил барон. «Она в порядке?» «Да, но болеет». Я печально вздохнул. Так и не оправилась после смерти Илюши. «Ох!» — барон обеспокоенно покачал головой. Мне захотелось плюнуть на него, но я сдержался. Ощутил холодный оценивающий взгляд молодой девушки, которая сидела напротив меня. «Конечно, я узнал ее. Налиса Грейк, третья жена барона. Двадцать два года, самая молодая из жен, признанная красавица. Именно ею барон заменил мою мать. Разорвал брак с мамой и взял в жены более молодую. Бароны могли иметь не больше трех официальных жен». Всю трапезу Захар задавал мне тупые вопросы, делая вид, что его заботит наша с матерью жизнь. Я вежливо отвечал и благодарил через раз, играя дурачка. Под конец трапезы поток эмоций в мою сторону совсем ослабел, поэтому я решил немного оживить тухлую атмосферу. Нашел глазами мелкого Костю, который сидел за столом и играл в смартфон. Отпил сок и незаметно прошептал слово страха. «А-а-а!» — заорал Костя. Он бросил смартфон в одного из сыновей Вильгельма и свалился со стула. «Ой!» — четырнадцатилетний Сергей схватился за лоб. Пока все в замешательстве смотрели на происходящее, я еще раз прошептал слово страха. Костя взвизгнул и противно заревел, как сирена. Под ним расплылась лужа, аромат еды был испорчен. Мия хмыкнула. До этого она лежала на моих коленях и делала вид, что спит. «Уберите его!» — рыкнул злой барон. Ирина быстро вскочила и силой утащила беснующегося сына. По пути тот пару раз урезал ей ногой и до крови укусил. Что ж, пусть на себе познает характер своего отпрыска. Может, поймет, наконец, какое чудо воспитывает. «Заканчиваем!» — барон встал. «Артур, переедешь с Санечкой поближе. Чего вы так далеко живете?» «Кто вас туда поселил?» «Ты же и поселил лицемерный ублюдок». Когда он маму назвал Анечкой, захотелось воткнуть нож ему в брюха. Но я сдержался и рассеянно пожал плечами, мол, не знаю, кто это нас так далеко заселил. «Жди гостей!» Барон кивнул и грузно зашагал на выход. Вслед за ним встал его старший сын от первой жены, Леонид Грейг. Он окинул меня хмурым взглядом и поспешил за отцом. Следом за ним должен был стать Иван, как второй по старшинству среди сыновей. Но Ивану было нехорошо. Он с трудом поднялся, покачиваясь. Словно старик обогнул стол и поскользнулся на том, что оставил после себя Костя, слуги не успели вытереть. Иванушка с хрустом упал, потеряв сознание. Вера, мать Ивана вскочила и с воплями бросилась к сыну. Все остальные тоже начали подниматься, а порядок выхода из зала был нарушен, поэтому никто ему больше не следовал. Я подошел к коляске, подмигнул Свете, которая таращилась на меня, словно увидела призрака. Покатил своего железного коня на выход. Ведь говорил, что превращу свою инвалидность в жирный плюс. Ну так вот, превратил. Артефакт живой иллюзии позволяет создать крайне реалистичный образ. В прежнем мире такой трюк не смог бы обмануть опытного заклинателя, но в этом даже не знают о существовании подобного артефакта. Ментальный обман ⁇ вот главная особенность артефакта живой иллюзии. Если не знать про это свойство и не иметь особого защитного артефакта, невозможно осознать, что происходящее иллюзия. Никому из присутствующих в голову такое не придет даже барону, не самому слабому магу. Наоборот, все верили, что видят настоящего старика. К сожалению, у людей вырабатывается иммунитет к этому артефакту, поэтому использовать его в кругу семейки я больше не смогу. Слишком рискованно. В качестве иллюзии я выбрал старика, подробное досье которого нашел в базе данных в церкви богини жизни. Был у них один апостол, очень сильный маг, который бесследно исчез 10 лет назад. Скорее всего, он давно мертв, но точно это неизвестно. Теперь все подумают, что он жив. Церковь богини жизни от этого только в плюсе. Чем больше апостолов, тем выше престиж. Тем более таких, как тот старик, очень старых и опытных магов, забравшихся на вершину местной системы рангов. До дома я добрался без происшествий. Первым делом зашел к матери и рассказал ей про скорый переезд. Посмеиваясь, поведал, как удивлены были члены семьи, когда я поднялся на ноги. Поговорив с ней, ушел в свою комнату. Включил компьютер и, пока он грузился, протянул ладонь перед собой. Моя метка души слабо засветилась, на стол упал медальон кости. Небольшой кругляш с изумрудом на серебряной цепи. «Сможешь найти информацию по этому амулету?» — спросил я у Мии. «Попробую». «И следи за телефонными разговорами, Захара. Скажешь, если найдешь что-то интересное». «Мяу!» — кивнула Мия. Занялся разминкой. Спустя минут пятнадцать ко мне подбежала Мия. «Я тут кое-что интересное нашла. Иди посмотри» прервал разминку и зашел в компьютерную комнату. На экране было включено видео, где молодая девушка с ярко-зелеными волосами возбужденно рассказывала, что произошло на ужине, и показывала фотки, которые успела сделать. Там, где был старик, фотографии вышли смазанными, зато кадр, где я купаюсь в луче света, вышел весьма эпичным. Девушку узнал. «Алина, дочь брата барона, Серафима Грейга». «Она выложила видео в колыбель», — довольно сказала Мия. «Что за колыбель?» — я вернулся к разминке. Задал вопрос и сам вспомнил. Память тела подсказала. Но Мию перебивать не стал. «Ограниченная соцсеть», — промурлыкала она. Работает по всей стране, но доступ зависит от статуса и финансового состояния. Большинство жителей этой страны могут только смотреть видео и оставлять ограниченное количество комментариев. Те, кто породавите, могут это видео выкладывать. Сколько там просмотров у Алины? Уже 12 тысяч. Но она выложила видео полчаса назад. Хорошо. Я довольно кивнул. Значит, скоро о происшествии узнают все. Ты этого хочешь? Удивилась кошка. Конечно. Объяснять что-то мне не стал. Зачем глушить ее интерес к моим действиям? А тебе поступает манна от их внимания? Поинтересовалась она. Да, но из-за большого расстояния ее не так много. Эмоции сперва уходят в астрал, а оттуда уже ко мне в астральный навык. В пути много энергии теряется, тем более эта земля дальше от астрала, чем моя прошлая. Плюс эмоции от видео не такие яркие, как если бы все эти люди вживую увидели то, что произошло. Поняла. Я нашла, какой эффект у медальона. Мия легла прямо передо мной и, не мигая, смотрела, как я выворачиваю свою ногу. «Какой?» — прохрипел я, стиснув зубы от боли. Он оказывает благоприятный эффект на тело владельца, улучшает здоровье, помогает лечить мелкие травмы. А еще он обеспечивает крепкий и здоровый сон. Хороший артефакт, но слабоват для мага, подходит для обычных людей и детей. Я кивнул и выдохнул, опуская ногу. Все тело ныло, словно меня толпа мелких кость битами избила. Закончил с разминкой и сходил в душ. После взял монетку и сел подумать. «У меня несколько вариантов, каким сделать второй астральный навык», — сказал я. «Но пока не уверен, какой выбрать». «А расскажи, какие варианты у тебя имеются», — заинтересовалась Мия. «Не расскажу, позже узнаешь». Решил не торопиться, пока некуда спешить, меня никто не ищет, я в безопасности. Перед сном посидел немного у компьютера, поиграл, полазил по всяким интересным сайтам и лег спать. Утром послал Марьяну за наушниками, как только позавтракал, в дверь постучали. Прибыл личный дворецкий барона, подтянутый мужчина, средних лет, с вечной гримасой недовольства на лице. Но при виде меня дворецкий не скривился. Он уважительно поклонился и сказал. «Ваша вилла готова, господин». Затем он полез в карман и вытащил два конверта. «Тут банковские карты для вас и вашей матушки». «Спасибо». Я тепло улыбнулся и принял конверты. Раньше у Артура и его матери были такие. Туда каждый месяц начислялась определенная сумма, которую они могли тратить по своему разумению. Но после развода карточки заблокировали. — В вашем новом доме имеется вся техника. Гардероб тоже обновлен. — Вы можете взять с собой самое необходимое, — вежливо сказал Творецкий. — Хорошо, дай мне пару минут. Я собрал в пакетте немногие вещи, которые хотел забрать с собой. Телефон, деньги, свертки с порошками и смазью. Артефакты спрятал в карман. Среди вещей мамы тоже взял самое необходимое. Несколько картин в рамках, любимые бусы и одно кольцо. Все остальное Лариса пропила. Взял маму на руки и вышел из дома. В это время подошла растерявшаяся Марьяна. В руках она держала коробочку с новыми наушниками. «Марьяна, подойди». Когда девушка приблизилась, я сказал. «Мы с мамой переезжаем в другой дом. Но я бы хотел, чтобы ты продолжила работать на нас. Маме нужен уход, она уже привыкла к твоему обществу. Поедешь с нами. Зарплата остается той же 20 рублей в день». Марьяна замешкалась, но думала она недолго. «Я пойду с вами», — приняла решение. «Вы же не против?» — спросил я у дворецкого. Тот окинул взглядом девушку и кивнул. «В доме есть слуги, но, если вы желаете, она будет работать на вас. Все документы я подготовлю, а озвученную зарплату будет платить барон». «Отлично, спасибо». Я очень благодарно посмотрел на Дворецкого. Тот довольно кивнул. Наверное, думает, что барон похвалит его за инициативу. Выставил папочку в хорошем свете за такие гроши. Новая вилла оказалась двухэтажным кирпичным домом с просторным двором и огородиком. Внутри было довольно уютно. Мне понравилось. На небольшом круглом столе лежали коробки с новой техникой, ноутбук, два смартфона, новейшие модели, планшет. Также я нашел игровую комнату с мощным компьютером, принтером и сканером. «Вас все устраивает?» — спросил Дворецкий. «Да, конечно». Я включил компьютер. «Передайте отцу, что я в восторге и очень благодарен ему». «Рад». Дворецкий скупо улыбнулся. Я проводил его и попросил Марьяну поухаживать за мамой. Сам ушел в игровую комнату, там распаковал наушники и сел в удобное мягкое кресло. «Ну, что там?» — спросил у Мии, которая лежала перед монитором. «Ему звонили из церкви жизни. Скоро к нему священник придет». «Эх, ладно». Я пока посмотрю, что тут за игры, а ты продолжай следить. «Ты незаконно эксплуатируешь кошачий труд», — проворчала Мия. «Покажи мне такой закон, Ну, нет такого закона, поэтому не бурчи». Мия ничего не ответила, а мои аргументы ей не опровергнуть. За полчаса, пока я играл, ничего интересного не произошло. Разве что несколько раз звонила старшая сестра барона Агата, но не дозвонилась. Сделал болезненную разминку, сходил в душ. Затем лег на диван, достал банковскую карту, которую дал мне Дворецкий. Если верить бумажке, внутри конверта на карте ровно тысяча рублей. Каждый месяц на нее будет поступать 300 рублей. Не густо, но неплохо. «Сможешь замаскировать покупки?» — спросил я у Мии. «Заменить алхимию на что-то другое, более обыденное для подростка». «Да, но надо будет до банкомата сходить», — ленимо отозвалась она. «А сможешь создать мне анонимный счет, который невозможно проследить, чтобы туда могли присылать крупные суммы, и никто не мог их увидеть? А я бы пользовался деньгами, как хотел». «Смогу, но с магией», — недовольно сказала Мия. «Придется энергию тратить». «Поможешь мне?» — я ласково провел ладонью над киской. «Да», — буркнула Мия. «Ты лучшая». Я позвал Марьяну и дал ей свою банковскую карту вместе с большим списком ингредиентов. Сейчас с новым ядром у меня больше возможностей в алхимии и артефакторике. Марьяна послушно взяла карту и сходила в магазин. Я снова поиграл в компьютерные игры. Через минут двадцать Марьяна вернулась. Стоимость покупки составила 660 рублей. Уведомила она. «Хорошо». Я забрал пакет и положил его на кресло. Когда Марьяна вышла, Мия вскинулась и сказала. «Конечно очень интересное. Тебе обязательно надо послушать этот разговор» давай». Я сел в кресло и надел наушники. На мониторе появился экран с колеблющейся линией. Басом прозвенел голос барона. «Сейчас, Артур, не прикасаем. На моей территории с ним не должно случиться ничего плохого. Поняла?»